Глава 26. Я не русский Бренсон. Я давно мечтал лично познакомиться с Ричардом Брэнсоном, основателем легендарного бренда Virgin. Наше заочное знакомство состоялось в Америке в 1994 году, когда авиакомпания Virgin Atlantic стала летать в Сан-Франциско. О Ричарде мне рассказывал Алекс Корецкий, встретивший его однажды в джазовом баре. Он пил со своими стёрдессами Ричард вообще большой любитель шампанского, как потом выяснилось. А 17 августа 1995 года на углу Stockton Street и Market Street открылся огромный магазин Virgin Megastore. На открытии выступали Синди Лаупер, Джилл Собьюл, Rosie Gaines и группа The Baggers. Синди мне подписала пластинку. Магазин поразил мое воображение: 125.000 наименований дисков и кассет. 15 тысяч наименований видео, 500 точек для прослушивания музыки, кафе. Я, как меломан, тратил тысячи долларов, сметая легальные DVD и CD. Даже помню, купил русский фильм «Вор», стоявший в разделе «Иностранное кино». Я просто влюбился в этого человека, сходил на Virgin.com, узнал про него все и заразился идеей сделать Virgin Megastore в России. На тот момент у меня уже был магазин Music Shock. Мы стали писать в компанию письма на хорошем английском. И нас пригласили на встречу. Мы с Алексом полетели в Лондон, поселились в забегаловке отеля на окраине, стали искать офис Virgin Megastore и нашли его тоже на окраине, маленький-маленький. У Брэнсона всегда такие офисы. Недавно я посещал офис Virgin Mobile. Он тоже маленький, находится на окраине эдинбурга Ричард всегда грамотно относится к издержкам, и я рад, что в этом мы с ним похожи. Мы пришли навстречу, надеясь увидеть Ричарда. Я не понимал тогда, что у него много компаний, поэтому в Лондоне он бывает редко. Я зашел в офис и спросил, а где же Ричард Брэнсон? Наверное, каждый посетитель 300 офисов по всему миру, заходя в помещение, рассчитывает увидеть Брэнсона лично. Личность он действительно уникальная. управляющий сетью virgin Megastore, с которым мы встретились, не поверил в нашу идею, мотивировал тем, что в России очень остра проблема пиратства. В принципе, он был прав, и мы так и не договорились о совместном бизнесе. Побывав в офисе, я стал еще немного ближе к Брэнсону, начал следить за новостями бренда Virgin, по возможности пробовал его товары и услуги, анализировал успех Ричарда. В 2004 году мы с НТВ снимали совместную программу «Фактор страха». Пиво Тинькофф выступало спонсором, передача имела огромный успех, шла с большим рейтингом и очень продвинула наше пиво среди целевой аудитории, молодых современных людей. Компания Land Rover захотела стать коспонсором одной из программ и снять ее в Южной Африке, под Йоханнесбургом, где у них центр технических испытаний. Мы с Риной полетели туда с продюсером НТВ Никитой Клебановым и его командой. Все посмотрели, сделали выводы, но у нас оставалось пара дней. Тут я вспомнил, что у Ричарда Брэнсона в парке Крюгера есть поместье Улюсаба в часе лета от Йоханнесбурга. Там можно посмотреть на большую пятерку диких животных – слонов, носорогов, леопардов, львов и буйволов. Мы туда полетели, и нам удалось увидеть всех животных, у Ричарда все всегда хорошо организовано. В отеле мест не было, свободной оказалась только комната Ричарда и стоила она намного дороже обычного номера. Мы, конечно, сняли ее, это была честь для меня. Так, мы с Риной побывали в кровати Ричарда Брэнсона. Я сказал ей, что нам обязательно нужно совершить половой акт в честь Ричарда, что мы с успехом и сделали. Утром на третий день мы улетали. К нам подошел директор этого шале и сказал, что Ричард в обед прилетает с отцом, которому тогда было под 90 лет. Папа пожилой, но активно тусуется, такой же непоседок, как и сын. Нам пришлось уехать, и снова мы с Ричардом разминулись. Позже, в 2005 году, мы на неделю сняли для менеджеров, принадлежащий Брэнсону, остров Некер. Я, конечно, сделал все возможное, чтобы жить в его комнате и спать в его кровати. К тому моменту я уже написал вступительное слово к изданию на русском языке его автобиографической книги «Теряя невинность» Мы улетали в воскресенье, а менеджеры сказали, что он приедет на следующий день. Кстати, с Марией Шараповой. Я подписал и оставил несколько русских книг Ричарда, а специально для Маши пару фильмов на русском языке и диск группы «Херзобей». До сих пор интересно, как ты отреагировала, Маша? Вернувшись через три года, я увидел оставленные нами книги и диски. И огромную матрешку, подаренную мной Ричарду на день рождения. Возможно, самую большую матрешку в мире высотой полтора метра. В ней вся история Брэнсона от газеты «Student» до «Virgin Galactic» проекта космического туризма. Матрешка стоит прямо при входе в дом, на ней написано «From Russia with Love». Так что частичка России есть и на некере. В общем, мы с Ричардом так ни разу и не увиделись, но он слышал про меня. И вот в феврале 2008 года Рубен Варданян из «Стройки диалог» пригласил меня выступить на его знаменитом деловом форуме в Москве, в секции «Предприниматели». От России был я, а от мирового сообщества, что меня удивило, Брэнсон. Рубен молодец, если ему удалось пригласить такого человека. Мы отлично выступили. Конечно, его ораторские способности несопоставимы с моими, но я старался отстоять российскую честь. Помню, как Сергей Полонский из зала задавал какие-то вопросы. Потом нас двоих пригласили на пресс-конференцию, мы отвечали на вопросы, после завязался разговор, мы пили чай. Я ему рассказал про Улюсабу, про некер, кровать, книжки, матрешку. Он сидел и улыбался. Вечером мы пришли на ужин в Арарат-парк Хаят, Москва, где собралось человек 15. Григорий Березкин, ЕСН, Сергей Полонский, Мираксгрупп, Артур Кириленко, строймонтаж, Елизавета Осетинская, ведомости, Рубен Варданян. Павел Теплухин, Жак Дер Мегредичан, «Тройка диалог» и другие. Был интересный открытый разговор про предпринимательство, Россию и ее проблемы. Поели, напились, хорошего вина. После ужина я подошел к Брэнсону. «Ричард, когда ты улетаешь?» Завтра утром в Женеву меня ждет самолет в аэропорту. «Ты хочешь улететь, не посмотрев ночную Москву и знаменитых русских девушек?» «О, это было бы круто!» И мы пешком пошли из гостиницы в клуб «Мост», принадлежащий Александру Мамуту, Стоял февраль, но была слякоть, и мы заговорили про глобальное потепление, очень волнующее Ричарда. Так неузнанными мы добрались до моста, где появление Ричарда вызвало, конечно, оживление. «Ричард! Круто!» — кричали ему. Никто ведь не ожидал, что он придет на вечеринку. Наша компания постепенно разрасталась, народ к нам присоединялся, мы выпили несколько бутылок шампанского. Я-то сибирский парень крепкий, но и он оказался не промах, так и холестал шампанское. Мы с ним закорешились окончательно, поняли, что одной крови, он дал мне свой мобильный телефон и e-mail, и с февраля по август постоянно переписывались. Я был почти во всех отелях Ричарда, Virgin Limited, кроме того, что расположен в Марокко. И написал ему письмо, мол, хочу поехать в Марокко с семьей, чтобы там отметить день рождения Ирины, 29 августа. Я спросил, хорошее ли там место для отдыха, как лучше организовать праздничный ужин, Попросил телефон менеджера. Неожиданно от него пришел ответ. «День рождения – отличный повод. Мы с семьей последнюю неделю августа всегда проводим на острове Некер. Будут только свои, родственники и человек 15 оксфордских друзей дочери Холли. Приезжайте». Я ошалел, как-то было неловко, но он настаивал. «Ричард нам выделил отдельную виллу на целую неделю». Более того, когда мы прилетели, то два дня жили совершенно одни, не считая 30 человек обслуживающего персонала. Делали, что хотели. Наверное, лучшие дни нашей жизни. Не знаю, удавалось ли это кому-то до нас. Даже менеджер гостиницы сказал, «Вы просто счастливчики. Не припомню, чтобы одна семья в одиночестве жила на этом огромном частном острове». Потом прилетел Ричард, и мы пять дней провели вместе. Завтракали, ужинали, много беседовали в компании Ричарда его жены Джоан, сестры Ванессы и ее мужа Джима. Молодежь, 22-летняя Холли и ее друзья, сидели на другом конце стола. Кстати, Ричард при мне дописывал книгу «Обнаженный бизнес». А в последний день нашего пребывания во время завтрака принес газету «Вот, смотри, пишут, что моя книга выходит». Гордился. Естественно, я согласился написать предисловие к изданию на русском языке, вышедшему в 2009 году, и даже выступил на книжной ярмарке, презентуя книгу. И спасибо Ричарду за то, что он согласился на Элла Верды, написав предисловие к этой книге. Ричард безумно непоседлив, все время играл в теннис, потом устроил заплыв вокруг острова и выиграл его. А ему тогда было 58 лет, далеко не мальчик. Мы плыли два часа, я оказался предпоследним, а дочка Даша второй. Даша вообще хорошо себя проявила во всех видах спорта, в том числе в теннисе. плюс языковые способности. Ричард просто влюбился в мою дочку, и когда мы вернулись домой, он предложил, почему она учится в России, давай устроим ее в колледж, где училась Холли, и написал рекомендацию, за что я ему очень благодарен. Прийти в колледж с рекомендательным письмом от Ричарда Брэнсона – это круто. При этом Даша все равно сдавала экзамен в течение пяти часов, но ее приняли, и уже второй год она учится в Оксфорде. Рина, пообщавшись с Ричардом, сказала, «Боже, как вы похожи! Два моторчика!» «Мы визуально похожи, учитывая мои седые волосы. Спасибо папе за гены, он тоже в сорок лет стал седым. Но меня раздражают российские СМИ, сравнивающие меня с Брэнсоном. И поэтому меня ломает, как какого-нибудь героя Достоевского. С одной стороны, это сравнение мне приятно, а с другой – нет. Я не хочу быть Ричардом Брэнсоном, я хочу быть Олегом Тиньковым». Я разделяю многие его ценности, мы близки по духу, но не уверен, что он разделяет мои. Я такой, какой я есть. Но на безрыбье и рак рыба. Если в России больше никого нет, можете сравнивать и называть меня русским Ричардом Брэнсоном. Но мне это не очень нравится, а иногда и возмущает. Я не хочу быть ничьей копией, я сам по себе. И никогда, видит Бог, не пытался Ричарда копировать. Просто так получилось, что я тоже, например, музыкой занимался. У меня звукозаписывающая компания была «Я покупаю и продаю бизнесы». Но, в общем, у нас разные подходы. Он эксплуатирует бренд, а я идеи. Я его уважаю, но у нас много разного. Ричард еще раз приезжал в Москву в декабре 2008 года для выступления на конференции. Он позвонил, мы встретились и пообедали в кафе «Пушкин». Потом к нам присоединились Сергей Недорослев из Каскола и Лукас Лундин из «Востокнафта». Я лично взял интервью у Ричарда, оно потом вышло в журнале «Финанс». Ричарду очень нравятся мои сыновья. Паша постарше я отлично говорит по-английски, у них с Ричардом сложились хорошие отношения. И когда Ричард приехал в Москву, хотел непременно их увидеть. Стоял декабрь, вы знаете, что творится в городе в это время. Он ехал ко мне на Волоколамское шоссе, но из-за пробок так и не смог добраться, потратив на дорогу от центра до Динамо два часа. Я поставил старинный русский самовар, мы очень ждали гостя, но в этот день случились аномальные пробки. Еще через час он ненамного приблизился к нам, и в итоге я позвонил ему и сказал, чтобы он ехал в аэропорт, где его ждал самолет. Наши отношения это не какая-то великая дружба. Мы не друзья, но у меня есть все его контакты, он надо отдать ему должное, меня все время куда-нибудь приглашает. Олег, все курорты твои. В Лондоне у меня дом всегда пустой. имея в виду, в Оксфорде у меня тоже маленький домик. Купил, когда дети там учились. Я ни разу не воспользовался этими приглашениями, хотя часто езжу в Оксфорд навещать дочку. Не хочу быть навязчивым, чего и вам советую. Люди предлагают по доброте душевной, но совсем не обязательно этим пользоваться. У Ричарда не так много русских друзей. Я рад, что вхожу в их число. Горбачев, пара космонавтов и я. Это очень льстит моему самолюбию и я в хорошей компании». «Еще раз мы пересеклись с Ричардом в Монако на гонках Формулы-1 в мае 2009 года. Он увлекся гонками, и Virgin стала спонсором команды. Мы переписываемся по электронной почте, я слежу, что он делает на Твиттере. Жизнь у него, конечно, насыщенная, богатая. Я рад, что в ней нашлось место и для меня. Мы с Ричардом, как я уже говорил, во многом похожи, но есть и существенные различия. Он, например, увлекается политикой, а я нет». Вероятно, это возрастное, ведь он старше меня. Может, лет через 20 я тоже буду так же искренне интересоваться политикой. Но сейчас я ею не занимаюсь. Я могу критиковать, но сам предлагать что-то не готов. Мне скажут, ты не лезешь, потому что это не в тренде. Да, но в 1994 году это было в тренде. Но я точно так же не хотел этим заниматься. В первом интервью володи Малышеву из «Делового Петербурга» я сказал, что никогда не буду заниматься нефтью и политикой. Прошло 16 лет, и я могу это подтвердить. Политика – это либо высшая математика, либо удел посредственностей. До сих пор не могу понять до конца. Чаще всего второе. Мне это не подходит. Я умею строить бизнесы и делать яркие вещи. Мне нравится желтый цвет, а политики ярких цветов не любят. Я человек амбициозный, и люблю публичность, но к высоким должностям абсолютно равнодушен. Это не мое. Кто-то не хочет работать на огороде, даже под страхом расстрела. А я не хочу лезть в политику. Мне это не по нутру противоречит моему мировосприятию. Если мне завтра позвонят из Кремля и скажут, давай, станешь губернатором своей родной Кемеровской области, я не пойду. Не пойду, даже если зарплату предложат в 10 миллионов долларов в месяц. «Мне это не интересно Я не чувствую политику, а то, чего я не чувствую, я не делаю». Говорят, что политика – это концентрированное отображение экономики. Но мой бизнес, надеюсь, до такой степени никогда не сконцентрируется. Если твой бизнес стал слишком большой, если ты уже не узнаешь всех своих сотрудников, продай его. К моему банку это пока не относится, но тем не менее именно так я живу. Сразу продам бизнес, когда он станет большим. Политика меня совершенно не интересует, еще и по рациональным соображениям. Я просто не знаю ответов на вопросы, которые надо решать политикам. Я не знаю, как победить социальное неравенство. Если бы я знал, как сделать людей счастливыми, а жизнь более достойной, я бы пришел к Путину или Медведеву и предложил свои меры. А то у нас сейчас в стране супербогатые и нищие, а надо, чтобы были богатые и средний класс. Но я действительно не знаю, как этого добиться. Я не иду в политику не потому, что боюсь, не потому, что это невыгодно или не камильфо. Я делаю только то, во что верю. Я могу рассказать про бизнес, предпринимательство, про то, что капитализм – это круто. Я в это верю и могу убиться за это. Я был уверен в качестве своих пельменей. Я знал, что продаю самую хорошую электронику по качеству и цене – Sony, Panasonic. Я знал, что продаю самое лучшее, самое вкусное пиво во всей России. Я в это верил, поэтому делал. Андрей Прилепский, предприниматель. В 1992 году я переехал из Ленинска-Кузнецкого в Санкт-Петербург и видел, как Олег стал заниматься серьезным бизнесом. Сначала у него появился Петросип, а потом техношок. Я смотрел, как простой сибирский парень добивается серьезных высот, и для меня это было стимулом. Я тоже начал понемногу заниматься коммерцией. В 1997-1998 годах мы общались очень плотно, и Олег меня многому научил. Перезнакомил с интересными людьми. Именно от него я набрался коммерческой наглости. Иной раз смотрел на него и говорил «ты перебарщиваешь», но потом по результату видел, что он прав. От Олега я перенял кредо «не от кого не зависеть и делать себя самому». Еще мы с Ричардом отличаемся в том, что я все силы привык тратить на один проект. А он может вести одновременно много бизнесов. У меня так не получается. Я считаю, что очень важное качество предпринимателя определить стратегию, отделить зерна от плевел, найти то, что хочешь, и двигаться вперед. Долбить в одну точку. Лазер – это концентрированный свет, он прорежет все, что угодно. Как алмаз, который даже стекло режет. Фокусируясь, ты становишься суперсильным, добиваешься максимальной синергии. И раньше, когда я занимался Техношоком, Дарьей, Пивом, Тиньков, и сегодня, когда я занят ТКС банком, мне поступали и поступают предложения, приняв которые, я мог бы заработать очень много. И сейчас в мой блог приходит много, я убежден потенциально очень прибыльных предложений. Но я отвергаю их. Я всегда сконцентрирован на чем-то одном. На производстве лучших в России пельменей, лучшего в России пива, лучшего сервиса по продаже электроники, лучшего сервиса и лучшей дистрибьюции в кредитных картах. Я уверен, что в каждом случае я достигаю цели. Вы, ребята, не обижайтесь, если я не отвечаю на ваше предложение, Просто я полностью сосредоточен на том, что в данный момент для меня является главным. Если что-то наметил, должен добить. Если решил принять участие в гонке, посвящаю себя этому целиком. Это трудно, наметить цель и идти к ней из точки А в точку Б. Например, не поддаться соблазну, заработать 10 тысяч долларов на производстве печенья, как предложил мне один предприниматель из Петербурга. Хорошая идея, зарабатывай сам, зачем я тебе нужен. Единственное, что я могу сделать, это попытаться франчизировать бренд Тинькофф. Я его зарегистрировал по всем классам, так что, пожалуйста, обращайтесь за лицензией на мой бренд, за технологической поддержкой. Вот в таком ракурсе я готов сотрудничать. Но предложения должны быть серьезные и материально обоснованные, никакой халявы не будет. Мне нужно четкое понимание того, какова будет моя материальная выгода. Я не могу просто эксплуатировать свой бренд, хотя морально к этому уже готов. Возможно, мой следующий бизнес будет связан с продажей брендов, продажей технологий строительства брендов, разработкой стратегий для компаний. Если кого-то это заинтересует, пожалуйста, обращайтесь. Но я буду помогать в создании бренда только тем, кто сфокусирован, не тем, кто занимается маслом, мясом, селедкой и стульями, а тем, кто делает стулья и только стулья. Выберите себе одну идею, упритесь в нее и бейте в одно место. Чтобы забить гвоздь, нужно колотить молотком в одно место. В начале своей книги я сказал, что не хочу, чтобы она получилась менторской, поучительной, но изредка я вставляю такие вещи, которые я называю «типс». Советы. Вот вам такой совет. Не разменивайтесь по мелочам. Это важное и правильное замечание. К сожалению, люди размениваются, ведут три дела одновременно. Но чудес не бывает. Нужно начинать с малого и долбить, долбить, долбить. Кто-то занимается десятью делами сразу, потом разочаровывается. Вот у меня не получается. Делай одно, упрись, работай два-три года. Я не верю, что не будет результата, я убежден, если заниматься чем-либо с полной самоотдачей и уверенностью профессионально, это даст плоды. Концентрируйся или умри.